Глава 16 Жамк-жамк. На все окна лимузина опустились дополнительные бронированные пластины, усилив прочность и защиту. Салон погрузился в полумрак. Фактически единственным источником света остался планшетчик ЭКО, но и он упал на пол, частично заехав под сиденье Из-за резкого торможения мы втроем собрались в одну кучу малу и лихо так стукнулись о перегородку, соединяющую отдельные салоны мега-лимузина. Где сплелись чьи руки, ноги, талии, попки, груди, оставалось решительно непонятно. Но я на всякий случай деликатно потрогал все, как бы ни взначай. Чисто случайно. Ну, чтобы знать, где Юмыка, а где Чикека. Это может оказаться очень важная информация если вдруг начнется битва. Главе клана, конечно, в плане фигуры до старшей наследницы далековато. Да и до Юмыка тоже. Она скорее как тонкий лук, худая, гибкая, стройная, спортивная женщина. Машина продолжала тормозить. Ее сильно заносило. Наконец мы во что-то врезались. Кажется, очень большое и каменное. Оно даже не шелохнулось. видимости стена здания рядом с дорогой. Лимузин резко накренился в одну сторону. Застыл, словно раздумывая, падать или нет. Но в конце концов встал на все четыре, на энное количество колес. Снова хорошенько встряхнув нас всех. Я выбрался из-под пышных юбок Чикека, стянул с головы несколько слоев ткани. Виновато улыбнулся главе клана и развел руками, дескать, так получилось. То, что я увидел под этими многослойными юбками, унесу с собой в могилу. Ох уж эти неловкие приземления. Чикека одарила меня, как всегда, фирменным холодным взглядом и поднялась на ноги. Все ее многочисленные юбки с мягким шорохом расправились и приняли надлежащее положение, согласно древним традициям и ритуалам. Шовчик к шовчику, пуговка к пуговке. Юмека поспешила накинуть на себя рубашку. и начала быстро застегивать пуговицы. Чикека достала телефон. Что-то набрала и спросила невидимого собеседника на японском. Тот ответил ей также на японском. После чего Чикека оборвала связь, выключила телефон и небрежно отбросила его в сторону. «На нас напали». Сухо бросила она. «Кто?» — спросил я. Она бросила на меня скептический взгляд и неохотно ответила. «Неизвестный. Действует очень организованно, хорошо вооружены Есть снайперы на крышах». Подготовка очень хорошая. Они точно знали, что мы проведем именно по этому маршруту. О, черт! Кто бы это мог быть? Неизвестные злоумышленники пришли за главой клана? Или же... за мной?» После ударного миньета от юмака мои духовные потоки немного успокоились, а странная пульсирующая боль чутка поутихла. Я уж было решил, что мощные сексуальные чувства помогли. Но теперь боль снова дала о себе знать. Начала возвращаться мощными толчками. «Разрывай мой разум на части. Голод. Странный духовный голод. Мне чего-то сильно не хватает. Я должен утолить его. И тогда боль пройдет». Я бросил взгляд на Юмыка. «Да, у этой девушки есть то, что мне нужно. Только у нее. И еще у андроидов было. Но они куда-то свалили». «А еще у них есть гранатомет». «Буднично», — произнесла Чикека. «Скорее всего, они уже целятся в нас». «Что?» И в этот момент раздался взрыв. Лимузин знатно так тряхнуло. На бронированной стенке, ближайшей ко мне, вспучилась огромная выпуклость. Ее металл на глазах покраснел и раскалился. Нас едва снова не опрокинуло на пол. Но в этот раз мы с чикека были готовы. Оба стояли на ногах. Я влил в ступни немного духовки через скукоживание. Юмека снова шлепнулась на задницу и жалобно захныкала. «Госпожа — Госпожа! — произнесла она испуганно, глядя на чикека «Успокойся, Юмыка», — бросила та. «Держись достойно перед угрозой смерти, как и положено члену клана Аканы». Глава клана вела себя спокойно, как и положено человеку ее положение и статуса. На лице Чикака не дрогнул ни один мускул. Она оставалась полностью собранной и сосредоточенной и требовала того же от остальных. Что ж, эта женщина и впрямь достойна уважения, несмотря на свои подлые попытки скрытно манипулировать мной. Немного стали под юбкой, она такие имеет». «Оставайтесь тут», — холодно произнесла госпожа Чикэка и нажала несколько кнопок на настенном дисплее. Дверь с плавным шипящим звуком открылась. Вокруг госпожи Акана вспыхнуло золотистое сияние, очень сильно сконцентрированное, мгновенно сформировался защитный покров. «Не удивлюсь, если оно и впрямь способно остановить пулю. Тогда неудивительно, что мама Эйки ничего не боится. Мне удалось отогнать чувство голода и подавить странные мысли, не зная, что со мной происходит». Но сейчас есть более насущные проблемы. Чикека Акан вышла на улицу. Дверь за ней закрылась. Пока Юмека отвернулась, надевая пиджак, я нагнулся к полу, подбирая некий предмет. Перстень с энергией Чикека, главы рода. Очень даже полезная штука. Пригодится, если запахнет жареным. А оно вполне могло. Выстрелов я больше не слышал. Но это не значит, что перестрелка не возобновится. Если вдруг спросят, куда пропал перстень, я просто сделаю удивленное лицо. Знать ничего не знаю, видеть не видел. Наверное, закатился куда-то. Ищите внимательнее. Главное, сейчас не спалиться, что он есть у меня. А то это будет неловко. Красные карточки банка Аканы я не нашел. Видимо, она залетела куда-то далеко под сиденье Жаль, деньги были бы очень не лишними. Впрочем, я все равно не смог бы их снять, не спалившись. Так или иначе, придется зайти в банк, подписать документы. Сотрудники, как пить дать, доложат об моем появлении. в принципе Юмека тоже можно собой прихватить, но попозже, когда шуму ляжется. Хороший секретарь мне точно пригодится в будущем. Особенно с такими выдающимися навыками. Отобрав из перстня немного энергии и скукоживанием, я также покрыл себя пуленепробиваемым сконцентрированным покровом, как у Чикека. После чего набрал уже самую комбинацию на дисплее. Дверь открылась. Я под слабый протестующий писк Юмека вышел наружу. Дорога впереди была заблокирована машинами, выстроенными в ряд. Какие-то дешевые ржавые корыта с помятыми бамперами и крыльями, разбитыми фарами. Их пригнали побольше, руководствуясь принципом, не жалко. Сзади, полагаю, наблюдается та же самая картина. Машины простых водителей, напуганных выстрелами, уже успели рассосаться по боковым улочкам. За баррикадами из машин прятались какие-то люди. Многие имели крайне маргинальный вид. Носили какие-то оборванные и обгоревшие лохмотья. Иные могли похвастаться татуировками и разнообразными имплантами, вроде зубов, рогов или колец. В окнах домов точно так же угадывались отдельные фигуры. Кортеж обложили просто со всех сторон. Клан Зинцеров, вне всякого сомнения, это были они. Кто же еще способен собрать такое количество гопоты со всей округи, организовать их и выдать оружие? Машины сопровождения выстроились вокруг лимузинов в защитный круг. Люди клана Аканы прятались за ними с пистолетами наголо гало. Чикека стояла, гордо распрямившись недалеко от лимузина. Вокруг главы клана пылал, словно огонь, золотой защитный покров. Возле нее, взяв госпожу в кольцо, стояли четверо андроидов гейш. Девы, не меняя постных выражений лиц, держали руки на рукоятях катан. Их глаза словно сканировали пространство вокруг, оценивая обстановку и выискивая противников. «Госпожа, прошу вас, спрячьтесь!» — крикнул один из телохранителей. «У них могут быть патроны, заряженные духом!» Чикека никак не отреагировала. Она внимательно смотрела на вражеские машины и суетящихся среди них бандитов, словно кого-то среди них выискивала. Внезапно раздалось несколько выстрелов. Одновременно с этим одна из андроидов, сжав рукоять катаны, как будто на пару сантиметров вытащила ее из ножен и тут же убрала обратно. Пространство перед ней на мгновение расцвело серебристыми росчерками разрезов и яркими огненными вспышками искр. На асфальт посыпались половинки идеально ровно разрубленных пуль. Андроид отразила и разрезала все, что было выпущено в ее хозяйку. Закончив с обороной, Андроид приняла ту же самую позу, какой находилась миллисекунду назад. Чикека в сторону своей защитницы даже не посмотрела. Она как будто что-то выискивала взглядом среди рядов нападавших. или кого-то. «Не стрелять, суки!» С той стороны прозвучал резкий и высокий женский голос. «Или лично яйца повырываю!» Из-за вражеских баррикад вышла высокая фигура в длиннополом приталенном плаще. Широкополая шляпа скрывала верхнюю половину ее лица. На нижней части лица я различил кривящиеся в усмешке губы, ярко-красные и блестящие от губной помады. звонко звонкой щелкой каблуками в полной тишине фигура двинулась в нашу сторону. Вокруг нее разгорался духовный покров. Дуальный, черный по периметру тела и кроваво-алый на внешней стороне. «Не стрелять», — произнесла чикека и, подняв руку, продемонстрировала андроидам некий условный жест. Те опустили руки и застыли на месте неподвижно. чикека игнорируя протестующие крики телохранителей, двинулась навстречу незнакомке в плаще. «Хотя почему незнакомке? Я почти был уверен, что знаю, кто такая эта роковая женщина. Благо, черты ее лица мне кое-кого напоминали. Лента Зинцера». Это его мать, та самая легендарная Аманда Зинцер, безумная психопатка и злой гений. Аманда Зинцер выглядела вкусно, очень вкусно, вкуснее юмыка и андроидов. Я откуда-то знал, что у нее есть что-то, способное утолить мой голод, хотя я даже пока толком не понимал его природу. Я задумался. По-хорошему, мне стоит сейчас свалить отсюда, но это слишком рискованно. Вокруг в переулках, скорее всего, полным-полно людей-зинцеров. Прорываться придется с боем. Да и эти влиятельные тетки от меня так просто не отстанут. Возможно, стоит порешать с ними все вопросы здесь и сейчас, чтобы не оттягивать на потом. Платье Чикека плавно шуршало, когда ее хозяйка левитировала невысоко над землей. Точнее, шла очень плавно и практически бесшумно. Они с женщиной в черном плаще сошлись посередине улицы. Застыли в метре друг от друга. Их духовные покровы ярко сверкали и переливались, словно демонстрируя силу кланов Акана и Зинцеров. «Аманда!» «Чикека, рада, что ты в добром здравии!» «Взаимно. Сколько лет мы не виделись». «Аманда Зинцер?» «Да, я оказался прав насчет личности незнакомки. Есть в ее красивом лице что-то очень злое и агрессивное. На дне ее зрачков скалили клыки жестокости и циничность «С тех пор, как ТСБ попросила у нас поддержки для устранения злой аномалии пару лет назад», припомнила Аманда. «Злой аномалии? Впервые про такую слышу». «Да». «Верно», — Чикека кивнула, — «мы тогда неплохо поработали вместе». «Да, было дело», — признала Аманда. Они немного помолчали, словно вспоминали прошлое. «А помнишь?» — Аманда шагнула к Чикека, приблизила свое лицо к ее лицу. «Когда мы были еще молоденькими студентками, сладенькими девочками, падкими на эксперименты, тогда наши отношения были куда более теплыми и доверительными, я бы даже добавила тесными». Чикека положила указательный палец на алые губы Аманды, словно призывая к тишине, и плавно отодвинула ее лицо от себя. «Это было очень давно», — сказала Чикека. «Сейчас это не имеет никакого значения». «А вот я так не думаю», — почти промурлыкала Аманда. Она не стала сопротивляться и позволила себя отстранить. и «Если тебе вдруг надоест муж, просто позвони мне, и я с удовольствием побеседую с тобой о старых временах за бокалом красного полусладкого». «Совместные воспоминания — чудесная вещь, но...» «Как понимать произошедшее, Аманда?» — холодно произнесла глава клана Акана, возвращаясь к делам насущным. «Нападение на главу клана. Ты понимаешь, какими последствиями это тебе грозит?» «Чикека!» — Аманда ухмыльнулась. «То же самое я хочу спросить у тебя!» «Ты нападаешь на мой кортеж!» В голосе Чикека отчетливо звучала холодная ярость. «Открываешь огонь по моим людям!» И после этого у тебя еще хватает наглости так разговаривать со мной. «Ты первая начала, чикека Аманда внезапно указала в мою сторону. «Зачем ты перехватываешь мою добычу? У меня свои личные дела с этим парнишкой. Он входит в серу интересов клана Зинцеров, а ты нагло воруешь его у меня прямо из-под носа». «С каких пор Сабуров входит в сферу интересов клана Зинцеров?» поинтересовалась чикека «С тех самых пор, как он выколол вилкой глаз моему сыну». парировала Аманда. «И ты это прекрасно знаешь, чикека «Он спас мою дочь на арене», парировала чикека «Клана Каны в долгу у него, а это значит, он тоже входит в сферу наших интересов». «Ммм, вот как!» Аманда скрестила руки на груди. «У вас долг перед ним, а у него перед нами. Это немного разные вещи, сестра, не находишь. А еще он сын Дмитрия Вышнегорского, внезапно пробудивший невероятную силу. Понимаешь, что это означает?» «Какое это имеет значение, Аманда?» Прищурилась Чикека. «Твое бесцеремонное нападение на мой кортеж. Вот что выходит за рамки. Неужели думаешь устоять перед объединенной мощью кланов Акана и Красновых? У меня тоже есть влиятельные союзники, Чикека». Аманда отвела руки. «Кроме того, никому из твоих людей ничего не угрожало». «Да неужели? Патроны не были заряжены духовкой?» Мягко произнесла Аманда. «Даже гранатомет не был». Все твои личные телохранители защищены твоим покровом, что делает их практически неуязвимыми к огнестрелу». Чикака молчала. Я не видел ее лицо с такого расстояния. Да и она спиной ко мне стояла. Впрочем, скорее всего, у хозяйки Аканы на лице ледяное равнодушие долет в глазах, как обычно. «Я устроила это небольшое представление чисто для того, чтобы разогнать плебс и наверняка поговорить с тобой», сказала Зинцер. Но знай, при необходимости я не побоюсь перейти к более серьезным действиям, если мои требования не будут удовлетворены. Вот как. «Я хочу поговорить с тобой, Чикэка», — потребовала Аманда. «Здесь и сейчас. Я прекрасно знаю, что ты любишь уклоняться от разговоров. Поэтому я выбрала такой метод, чтобы наверняка привлечь твое внимание. Учти, я не побоюсь развязать войну кланов, если понадобится. Так что будь душкой». Перемолвись со старой подругой парой слов. и никто не пострадает, а я даже возмещу ремонт твоего бронелимузина без проблем. Хорошо, — достаточно громко произнесла Чикека и кивнула. Я готова выслушать тебя, прежде чем принять решение. Они сблизились, так что их лица оказались практически вплотную и о чем-то заговорили шепотом. Ни слова было не разобрать. Вокруг меня как-то само собой образовалось пустое пространство. Силохранители Аканы поглядывали на меня с подозрением, неприязнью. Роботы-гейши сохраняли неподвижность. Но я нисколько не сомневался, что при необходимости они начнут действовать очень быстро. «Я знаю, как сделать так, чтобы...» разобрал я по движениям гупаманды. «О чем это она?» Наконец, после десяти минут переговоров шепотом, Аманда и Чикека отодвинулись друг от друга. На лице главы клана Зинцеров я увидел довольную улыбку. На Чикека она смотрела так, словно была готова расцеловать ее. Они договорились решить дело миром. Я нахмурился. «Непонятно. Даже примерно предположить не могу, о чем они там общались». Аманда перевела взгляд на меня и хищно улыбнулась. «У меня возникло нехорошее подозрение, что разговор шел по большей части обо мне. Пульсирующая боль в духовных потоках усилилась. Небесные силы, как же я голоден! Я же сейчас начну набрасываться на все живое. Но я не могу заняться вплотную своим состоянием. Мне нужно следить за происходящим вокруг, иначе сожрут». Вокруг слишком много хищников. Внезапно невдалеке завыли полицейские сирены. Опачки! В этот раз бравая полиция подоспела очень даже вовремя. Настолько вовремя, насколько это вообще было возможно. Но не только я их услышал. «Разберешься?» Поинтересовалась Чикаго у Аманды. «У тебя же там тесные связи». «Конечно, сестра, вообще без проблем!» Улыбнулась Аманда. Она вытащила из кармана смартфон и что-то набрала на экране. Отойдя в сторонку, она обменялась по устройству с кем-то несколькими предложениями, после чего вернулась Чикека со сверкающей улыбкой. Сирены внезапно смолкли, как будто полицейские машины отключили их и, скорее всего, припарковались у ближайшего тротуара, чтобы не мешать уважаемым людям благородно перетереть друг с другом и порешать вопросы. Что ж, очевидно, мафия и полиция в новом мире находятся в хороших отношениях и друг друга уважают, и, самое главное, чутко прислушивается к просьбам партнеров по бизнесу. «Прости меня, сестра!» Громко, так, чтобы все в округе слышали, внезапно возвестила Аманда. «Гнев затмил мой разум и повлиял на здравость принимаемых решений, но твои здравые рассуждения охладили мой пыл. Прошу, прости!» Она прижала руки к сердцу, смотря на Чикека с очень виноватым видом. Та ласково улыбнулась в ответ. «Не стоит нам, сестра, из-за мелких разногласий превращать малую ссору в большой конфликт», — произнесла Чикека и распахнула руки для объятий. «Нет ничего ценнее человеческих жизни Давай скрепим наше примирение с сестринскими объятиями». Они крепко обнялись, ласково поглаживая друг друга по спинам, плечам и макушкам. На их лицах читались покой и умиротворение. «Не дать не взять реально сестры». Что эти две мымры задумали? О чем договорились? «Раз уж мы помирились, милая, читян, поделим все поровну, как и полагается сестрам?» — спросила Аманда. «Конечно, сестра». кинула Чикека. Глава клана Зинцер отстранилась от Чикека и перевела взгляд в мою сторону. «Сабуров!» крикнула Аманда. «А ну, подойди к нам!» «Чего надо?» Я демонстративно скрестил руки на груди. С места даже не сдвинулся. «Ты нанес оскорбление клану Зинцер!» громко крикнула Аманда, чтобы все услышали. «Мы хотим реванша! Здесь и сейчас! Немедленная дуэль!»